Глава 69. Костаправ устроился так, чтобы из города его было хорошо видно. Рядом со знаменем в руках стоял Мурген. Лебедь отправился на лодке. Садники украли её на берегу, чуть севернее холмов. "Чумайте придёт?" спросил Мурген. "Может, не сам, но кто-нибудь явится". Мурген указал на линию войск страны теней вдоль берега. Знайте, что там такое. Могу лишь догадываться. И Магаба хочет быть капитаном. Она расправилась с Тенекрутом, но решила скрыть это от Магабы. Пока он торчит в Дэджагоре, он ей не помеха. Это верно. Глупо. Раньше такого не случалось, Мурген. Нигде в летописях вы не найдёте упоминания о сваре из-за звания капитана. Капитанами в основном становились такие, как я.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 К нему в лодку сабирается кто-то в чёрной. Неужели Магаба уже расправидился? Он послал кого-то. Пассажиром лебедя был лейтенант Магабы Зендаб, прекрасный офицер, командующий целым легионом. Костаправ приветствовал его. Зендаб! Человек в чёрном отсалютовал Костаправу. Это и вправду вы? Совсем живой? Но ведь вы умерли. Это всё вражеские сплетни. Долгая история, на неё у нас нет времени. Говорят, у вас дела обстояты из рук вон плохо. Зенда подвёл костоправа подальше и уселся на скалу. Выслушайте меня. Помощivший костоправ уселся напротив него. После похода на юг лодыжка болела непереставая. Так что у тебя? Честь обязывает меня оставаться верным Магабе, как главному правителю наров.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 Он вступил в ваш отряд, рассчитывая на то, что вы окажетесь физически слабы, вы скоро погибнете. Он не видел никаких препятствий занять ваш пост и героически увековечить себя в хрониках отряда. Он хороший воин, но всё, что он делает, он делает ради себя самого, а не ради отряда и тем более его миссии. Существует ли способ улаживания подобных проблем? Унаров это соперничество, бой состязание, что к данной ситуации не подходит. Он остаётся самым проворным, сильным и ловким по сравнению со всеми нами, и добудет да мне позволено это заметить, превосходным в тактике. А я и не претендую на звание гения. Мне пришлось стать капитаном, потому что все были против меня. Я вовсе к этому не стремился, но и уклонялся от этого не так, как другие. Однако отрекаться от своего поста я не стану только потому, что Магаба хочет стать великим.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 Костаправ не стал спрашивать Зендаба, что может случиться, если он убьёт Магаба. Ясно, что Наре и Зендаб в том числе объявят войну. В любом случае подобные вещи были не в духе Костаправа. Он никогда не убивал человека только потому, что тот его раздражал. Придётся встретиться с ним в открытом бою. Ему придётся либо принять вызов, либо уклониться. Интересно посмотреть, как отреагирует Нара, если он всё-таки пойдёт на это. Хотите его казнить? Убивать его не собираюсь. Я уважаю его. Он настоящий воин. Может, ему останется, а может и нет. Когда ему придётся оставить свои попытки состызаться со мной? Зенда улыбнулся. Вы мудрый человек, капитан. Я передам ваши слова всем остальным. Ебоду молиться, чтобы боги напомнили ему о нашей чести и клятвах. Замечательно. Торопитесь. Дела это неприятное. Хотелось бы покончить с ним как можно скорее. А? Если я откладываю то, чем мне не хочется заниматься, дело так и остаётся не сделанным. Пока идите, я последую за вами.